Приключение партизана. На заводе сделали пароход. Его строили на берегу и вот теперь спускают в воду. Назвали пароход «Партизан». Партизан совсем готовый, стоит у пристани и в него кладут груз. Ему назначили идти в ледовитый океан. Там никогда не тает лед. Там, на далеком острове, люди ждут не дождутся парохода. Им нужны доски для постройки дома. Нужны мука, сахар, овощи, молоко. Партизан везет им даже живую корову. Партизан очень торопится. Если его застанет зима, ему не выбраться изо льда без помощи ледокола и не вернуться назад. Машина работает полным ходом. Партизан идет днем и ночью. По ночам зажигаются огни. Белые на мачтах, а по бокам красный и зеленый, чтобы встречные пароходы не натолкнулись на него. Вдруг поднялась страшная буря. Идти вперед стало трудно. Огромные волны рвались на пароход. Но партизан был крепкий и сильный пароход. Он шел сквозь ветер и волны все вперед и вперед. Капитан знал, на далеком острове ждут люди. Если он запоздает, и его захватят в пути зима, они останутся без хлеба. Но вот капитан увидел. Гибнет в море парусный корабль. Нужно спасать людей. С партизана перекинули веревку, а на паруснике прикрепили ее к мачте. К веревке привязали корзину и в ней перетаскивали людей на партизан. Всех спасли и отправились дальше. Все скорее и скорее. Уже полпути прошел партизан благополучно. Но тут поднялся на море туман. Ничего кругом не видно, как будто в молоке плывешь. Партизан идет медленно и гудит в гудок, чтобы не столкнуться как вдруг совсем близко показался другой пароход капитан хотел повернуть но было уже поздно встречный пароход ударил партизана в бок и пробил большую дыру но партизан не потонул пробоина была в борту над водой пришлось идти в порт чтобы зачинить пробоину капитан просил чтобы чинили скорее надо было до зимы успеть на далекий остров на месте пробоины поставили новый железный лист И партизан опять стал как новый. Теперь партизан спешил больше прежнего и все-таки не успел. Льды окружили его со всех сторон. Не пробить партизану льда. Но тут помог ему пароход-ледокол. Ледоколу лед ни почем. Он его разбивает и делает среди льда канал, похожий на речку с ледяными берегами. По этой речке за ледоколом и пошел партизан. Так за ледоколом прошел партизан к острову, где его давно ждали люди. Капитан все рассказал, что с ним было в пути, и все радовались, что пароход все-таки пришел до зимы. Стали скорее выгружать сахар, муку, доски, а корову свели по сходням. Потом на пароход нагрузили звериные шкуры, моржовые клыки, все, что наловили и настреляли за целый год. На севере был уже мороз, когда партизан пошел домой. В море налетела на корабль морозная буря, волны захлестывали палубы, и вода замерзала. От тяжести льда пароход мог перевернуться. Люди скалывали лед три дня и три ночи без отдыха и спасли партизана. Чем ближе к дому, тем становилось теплей. А когда пришли домой, было уже совсем тепло и светило солнышко. Пароход украсили флагами, на пристани его встречали люди, они махали шапками и кричали «Ура!». Все были рады, что партизан не замерз в льдах. Он доставил все необходимое людям на острове. А оттуда привез много мехов и шкур, и тюленьего жира, и соленой рыбы, и моржовых клыков, и даже живого белого мишку для засада.